петропавловский камчатском полночь голод стал нестерпимым и кролик вылез из норы эх морковочки бы приговаривал он бродя по окрестностям в поисках пропитания да с потрошками почему с потрошками с чьими потрошками он не задумывался смутно припоминая что когда-то от кого-то слышал нечто подобное. Память вообще часто его подводила, но кролик не расстраивался. Окрестности морковочкой не баловали. Сухая лысая твердь лежала везде, куда ни брось взгляд. Кролик все бродил и бродил, пока не увидел, что невдалеке поскативает крольчиха. Пригляделся точно крольчиха. «Поскакивает». «Тоже неплохо», — рассудил кролик и поскакал вслед. Так они и скакали, крольчиха впереди, поигрывая прекрасными задними бедрами, которыми она особенно гордилась, а за нею кролик, пуская слюну от вида этих задних бедер и от непрекращающихся фантазий о морковочке. Но бедра вдруг подпрыгнули совсем уж игриво, и исчезли, были и нет. И ладно, если бы они исчезли сами по себе, но они прихватили с собой крольчиху, а это изрядно портило планы кролика на короткую, но счастливую жизнь. На отсутствие бедер он мог бы посмотреть философски, но на отсутствие целой крольчихи не получалось. Кролик опять побрел Голод подступил к нему с удвоенной невыносимостью. Я так голоден, что и тигра бы съел, и слона бы съел, и крокодила бы съел, и от носорога оставил бы один только рог. Или два. Кролик сполна отдался кулинарным грезам. Да что там, если бы ко мне в лапы сейчас попался удав? Я и удава бы проглотил, всего целиком, не разжевывая. Он вдруг встал. Перед ним, в сухой пустынной тверди, зияла дыра. «Норка!» — пробормотал кролик. Он осторожно подошел к краю дыры и заглянул. Дыра была полна абсолютно черной, непроглядной тьмы. Чернота пугала и одновременно манила своей таинственностью. Кролик вглядывался в нее, чувствуя странное влечение, побуждавшее его войти внутрь. Ему стало казаться, что в самой глубине норы он видит едва уловимый свет. И музыка! Там определенно играла музыка. Он прислушался. «Продолжаем праздничный концерт по вашим заявкам», — торжественно объявил далекий, бесплодный до стерильности голос. Из норы повеяло запахом поджариваемых свиных шкварок. Кролик утер лапкой слюну и почувствовал, что сил сопротивляться притяжению заманчивой пустоты у него больше нет. Он нервно дернул хвостиком и прыгнул. Нора оказалась глубокой и довольно влажной. Кролик скользил по ней, не прилагая к тому никаких усилий, увлекаемый все дальше. Пятно света позади сомкнулось и исчезло. Но тьма была вовсе не такой непроглядной, как представлялось снаружи. Алый рассеянный свет сочился со сводчатых стен, и на его фоне стали отчетливо различимы проносящиеся мимо частые темные линии неведомых огромных ребер. Кролик заметил, что своды извиваются, и глотательно-поступательные движения норы само ведет его по ней как это удобно, самодвижущаяся нора. Нечто первородное и даже интимное было в этом путешествии. Нора раскрывалась хитросплетениями поворотов, впадин, подъемов, закручивалась кольцами и целыми спиралями. У кролика начала кружиться голова, он потерял верх и низ, начало и конец, и вообще, что следует считать началом норы, а что концом? Он предался философским изысканиям и никак не мог признать превосходство одной теории над другой. Жизнь имеет форму норы лишь в одном конце которой лежит морковка или в начале. Кролик опять запутался и вздохнул: "Эх, если бы она лежала посередине". Глотательно поступательное движение вдруг прекратилось. Своды разошлись в стороны, и кролик Очутился в пещере, напоминавший склеп. — А здесь уютно, — решил он. Кто-то чихнул. — Будьте здоровы, — сказал кролик, и, вглядевшись розоватыми глазками в красноватый полумрак, заметил крольчиху, ту самую с порочными бедрами рубинсовской кисти. Крольчиху не пришлось долго уговаривать, и они и тут же начали жить вместе в Первое время они были счастливы, но после неуловимо пронесшейся брачной церемонии кролик вспомнил, что хочет есть. Не обнаружив на столе свиных шкварок, которыми его хитроумно заманили в эту глухую нору, он понял, что женился неудачно и скоропалительно, ошибочно приняв голод за любовный зуд, но решил не отчаиваться и прибег к дипломатическим уловкам для налаживания контакта в целях извлечения пользы из проигранной партии. — Пожрать бы чего-нибудь, — начал он издалека. — В доме шаром покати, — взбеленилась крольчиха, — а тебе все только бы спать да жрать. — Начинается в колхозе утро, — подытожил кролик. Неприятный женский бас с нотками восхищенного идиотизма закряхтел из пустоты и вклинился в их беседу. Небывалые урожаи моркови собрали в этом году жители колхоза путь к коммунизму. Это еще кто? Кролик огляделся. Взгляд его упал на груду мятого, словно кем-то пережеванного хлама, в дальнем от входа углу пещеры. Из хлама торчала антенна карманного радиоприемника. «Откуда это здесь?» — удивился кролик. «Откуда, откуда?» — раздраженно бурчала крольчиха. «Забыл кто -то. Кто, кто -то — Забыл кто-то. — Кто кто-то? Кролик впервые задумался о том, что у всякой порядочной норы имеется хозяин. Хозяин этой норы куда-то исчез. И хотя нельзя сказать, что кролика это огорчало, все-таки сумрачная странность всего происходящего начала доходить до него — но так и не дошла, споткнувшись о препоны, умело расставленные самим же кроликом. — Нам не дано постичь промысел мироздания, — рассудил кролик, опуская шлагбаум перед одолевшими его догадками, и, чтобы отвлечься от непостижимого, отправился на промысел пропитания. Он начал изучать пещеру и с изумлением обнаружил, что пол ее усеян костьми самыми разными. Ему попадались кости птиц, зверей, людей и даже кроликов. Кроличьих костей было особенно много. Что же это такое получается? Так хорошо жить начали оттуда. Раздался скрежет и куча сжеванного мусора заговорила натренированным баритоном с нотками трагического восторга. В 21 час 50 минут при явлениях нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности Иосиф тут кролик заметил надкушенные яблоко неподалеку, и, сухо хрустя костями под лапами, радостно поскакал к нему, не недослушав, чем закончились неприятности у Иосифа. — Тубачку не найдется? — спросила яблоко. «Скончался — Скончался, — закончила радиоточка далеко расходившуюся мысль. — Не курю, — кролик разглядел червяка, торчавшего из яблока. — Самое время начать, еще успеешь. Впрочем, папирос, я полагаю, у тебя все равно нет. Яблоко было сморщенным, опавшим, пожелтевшим от табачного дыма. И лицо червяка было таким же. Он много что повидал, и увиденное перестало умещаться в его душе и принялось укладываться бороздами морщин по его лицу. — Не курю, — повторил кролик. — Зря. — Если куришь, знаешь, что делать, когда придет время. — А что, оно скоро придет? Где-то вдалеке раздался пронзительный визг С минуты на минуту, — подтвердил червяк. — Я не понимаю ваших намеков, — сказал кролик, наступив на чей-то кроличий череп. — Всем не прочь повариться в соку собственного непонимания. Кролику наскучил неприятный разговор, и он запрыгал к выходу туда, откуда пришел. Но нора так извивалась, что стоило кролику сделать хотя бы шаг, как он падал, и глотательные судороги норы выносили его обратно в склеп. К тому же там наверху что-то происходило. Нора опять глотала кого-то еще живого и несла к кролику. И это приближение сеяло в нем волнение и даже легкую тревогу. Сломя голову, он помчался к крольчихе. Увидев ее, он несколько успокоился. Вокруг крольчихи уже кишело. С десяток крольчат точно подсчитать их оказалось затруднительно, требовали морковки и шкварок. — Лихо начали, — вздохнул кролик. — Папа, что ты принес? — накинулись на него крольчата. — Ничего. Хотя где-то там было яблоко. Только сейчас он заметил, что червяк, сидя на яблоке оживленно, беседует с крольчихой. Кажется, они обсуждали удавов. Крольчиха котетливо болтала задней ножкой, выгодно развернув бедра, и объясняла червяку, что, конечно же, читала про удавов, но не верит во все эти ужасы, и соблазняюще улыбалась. — А нет ли тут другого выхода? — спросил вдруг кролик. Червяк с усмешкой посмотрел на него. Усмешка была очень тонкая, но кролик ее заметил и почему-то не обиделся. — Есть! Червяк начал зарываться в яблоко, и кролику казалось, что это яблоко пожирает червяка. — Но он тебе не понравится. — Что же делать? — Перестать быть кроликом. Червяк расхохотался, и яблоко его съело. Стены склепа вдруг разнесло в стороны, и крольчиха дико закричала. Из багрово-коричневого сумрака вылезла гигантская безобразная свиное рыла и навалилась на них. Свинья была уже мертва. на рыле запечатлелась гримаса ужаса. Язык и глаза вылезли наружу, на старых желтых клыках еще пузырилась пена — Но и будучи мертвый, туши стремительно заполняло все вокруг, давя кроличье семейство. Места для их жизни не осталось. Кролик попятился, уперся в стену и, раскрыв в диком оскале пасть, впился острыми зубами в извивающийся свод точно между двух ребер и начал рвать его. Красная пелена заметалась в болезненных судорогах, грузная свиная туша запрыгала в неистовой пляске, запрокинулась, повалилась в сторону. Кролик почувствовал, что вспоротая плоть расступается, перед ним ухватился лапами за два оголивших серебра и, ломая их, провалился в неведомая. Петропавловский Камчатском полночь. Ващев замерз вдавил папироску в пепельницу и вернулся с балкона в кухню. Здесь было тепло, шумно. Радостные крики детей и пьяные голоса взрослых, доносясь из гостиной, сливались в неразделимый праздничный гомон. Отмечали новоселье, застолье приближалось к кульминации. Ващев потер руки. Взгляд его остановился на большом куске соленого сала на столе захотелось шкварок вощев поставил сковороду на огонь и стал не спеша резать сало высыпал включил радио для фона налил рюмку водки достал вилку и застыл в предвкушении выглянь он в одного тут пьет с коллективом брезгует гости вышли на кухню покурить и нарушили уединение вощева Ващев, радуясь компании, но отчасти и досадуя на вторжение, обернулся к ним, улыбаясь добродушно и почти искренно. брошенные на сковороду, свиное сало яростно зашипело, наполняя воздух едким чадом. Мохнатые мордочки с обвисшими ушами и дергающимися мелкой нервной дрожью усиками обступали Ващева, пьяно скользя по нему розовой пустотой маленьких глазок на вечно выеденных врожденным страхом.